нари В покоях Эмира Мунтадира Аль Кахтани было ужасно тихо. Бану Нари Э Нахит мерила шагами комнату, утопая стопами в пушистом ковре. На зеркальном столике рядом с нефритовым кубком, вырезанном в форме шеду, стояла бутыль вина. Ее принесли служанки со спокойными глазами, которые снимали с Нари тяжелый подвенечный наряд. Может, заметили, как дрожит бану Нахида и решили, что это ей поможет. Сейчас она уставилась на бутыль. Очень тонкая работа. Стекло будет легко разбить и еще легче спрятать осколок под подушками на огромной кровати, на которую она избегала смотреть, и завершить этот вечер окончательно и бесповоротно. «А потом ты умрешь». Гасан прикажет пронзить мечами тысячи ее соплеменников, заставит Нари наблюдать за смертью каждого, а потом бросит ее к Рокоданну. Она отвела взгляд от бутылки. В открытые окна ворвался легкий ветер, и она поежилась. Ни сорочка из тончайшего голубого шелка, ни мягкий халат с капюшоном не спасали от холода. От вычурно украшенного одеяния, в котором ее выдали замуж, осталась только маска невесты. На маске искусно вырезанной из эбенового дерева и закрепленной медными застежками и цепочками, были выгравированы их с мунтадиром имена. Ее полагалось сжечь после консумации союза, пепел, оставшийся на их телах, на следующее утро станет свидетельством легитимности брака. Если верить в восторженным аристократкам Гизири, подначивавшим ее сегодня на свадебном ужине, эта традиция была особенно любима в их племени. Нари не разделяла энтузиазма. Переступив порог спальни, она начала потеть, и теперь маска липла к ее влажной коже. Она слегка ослабила застежки, чтобы ветер охладил ее пылающие щеки. В массивном зеркале, в бронзовой оправе, она заметила свое отражение и отвела взгляд. Как бы хороши ни были платья и маска, они были гизирскими» онаре нисколько не хотелось видеть себя во вражеском облачении. «Они тебе не враги», — напомнила она себе. «Врагами», — называл их Дара, а она отказывалась думать о Даре. «Только не сегодня. Это выше ее сил. Это сломит ее окончательно, а последняя бану Нахида не будет сломлена». Она подписала брачное соглашение твердой рукой, и нерабея поднимала тосты с Гасаном, ласково улыбаясь королю, который угрожал ей убийством детей Довабада и вынудил отречься от ее овшина, обвинив его в самых гнусных грехах. Если она смогла терпеть это, то выдержит и то, что должно произойти в этой комнате. Нари развернулась и продолжила мерить комнату шагами. Просторные покои Мунтадиры располагались на одном из верхних уровней исполинского зиккурата в самом сердце дворцового комплекса Довабада. Комнаты переполняли предметы искусства. Картины на шелке, изящные гобелены, безупречно изваянные вазы. И все они, бережно выставленные на показ, словно дышали магией. Она легко представляла Мунтадиры в этой комнате чудес, он разлёгся с кубком дорогого вина и образованной куртизанкой под боком, декламируя стихи и разлагольствуя о бессмысленных утехах, на которые у Нари никогда не было ни времени, ни интереса. И ни одной книги. Ни здесь, ни в остальных комнатах его покоев, через которые её провели. Она остановилась у ближайшей картины и стала её рассматривать. На миниатюрном полотне две танцовщицы наколдовали из огня цветы, которые искрились и в кружении, подобно сердцевине рубина. «У нас с ним нет ничего общего». Нари не представляла, как это возможно. «Жить в такой роскоши, в которой рос Монтадир, имея под рукой накопленные тысячелетиями знания, и даже не удосужиться научиться читать». Единственное, что объединяло их с новоиспеченным супругом — один кошмарный день на охваченном пламенем корабле. Дверь спальни отворилась. Нари машинально отступила на шаг от картины и натянула капюшон на глаза. Снаружи послышался негромкий треск, бранные слова, а потом вошел Мунтадир. Он был не один. Впрочем, она сомневалась, что он бы справился самостоятельно. Он буквально повис на приказчике и от него разило вином так, что чувствовалось даже через всю комнату. За ними показались две служанки и помогли ему снять халат, размотали тюрбан попутно, отпуская что-то, смахивающее на добродушные шутки на гизерийском после чего отвели его в постель. Нари сглотнула. Он грузно опустился на край кровати с пьяным видом, как будто удивленный тем, где оказался. Кровать, обильно устланная мягкими, как облако, простынями, могла вместить семью из десятерых, а если принять во внимание ходившие о ее муже слухи, она догадывалась, что в ней частенько не бывало свободного места. Благовонии дымились в горелке около кубка подслащенного молока с яблоневыми листьями, традиционный напиток Деф, который готовили в брачную ночь для невест в надежде на зачатие. Хотя бы этого можно не опасаться, — успокоила ее Незрин. Если в течение двухсот лет помогать Нахидам в целительских вопросах, нельзя не набраться практически безотказных приемов, предотвращающих беременность. И все-таки, когда служанки ушли и тихо закрыли за собой дверь, сердце Нари забилось чаще. В воздухе тяжелым грузом висело напряжение, так неуклюже сочетавшееся с праздничным шумом, доносившимся из сада под окнами. Наконец Монтадир поднял голову и встретился с ней взглядом. Отблески свечи заиграли у него на лице. Пусть он не обладал в буквальном смысле волшебной красотой дары, Монтадир был чрезвычайно привлекательным мужчиной и, говорят, обаятельным. Он легко смеялся и был щедр на улыбке, пожалуй, со всеми, кроме неё. Густые черные кудри были коротко обрезаны, борода модно подстрижена. На свадьбе он был облачен в церемониальный черный халат с синий лиловым орнаментом, отороченный золотом, и тюрбан из золотого шелка, которые были отличительным знаком правящей династии Алькахтани. Но теперь он переоделся в свежую белоснежную деждашу, расшитую по кайме мелкими жемчужинками». Единственное, что отвлекало внимание от его опрятного облика, был тонкий шрам, рассекающий левую бровь, сувенир, оставленный кнутом дары. Они выжидающе смотрели друг на друга, оба не двигаясь. Она заметила, что под маской пьяного переутомления он тоже нервничал. Наконец он заговорил. «Ты ведь не нашлёшь на меня чумные язвы?» Нари сузила глаза. «Не поняла». «Чумные язвы!» Монтадир сглотнул, сжимая в руке расшитое покрывала на кровати. «Так твоя матушка поступала с мужчинами, которые подолгу на нее заглядывались». Нари то, что эти слова задели за живое Она не была романтичной натурой и, напротив, ценила прагматизм и свою способность откладывать чувства в сторону. Так, в конце-то концов, она и очутилась в этой комнате» но все-таки это была ее первая брачная ночь, и в глубине души она надеялась на доброе слово от новоиспеченного муженька, на то, что он пожелает прикоснуться к ней вместо того, чтобы переживать, не нашлет ли она на него какую-то магическую болезнь. Без долгих церемоний она скинула халат, и тот упал на пол. «Не будем тянуть резину». Она приблизилась к кровати, дёргая тонкие медные застёжки, крепившие её свадебную маску. «Осторожнее!» Монтадир выбросил вперёд руку и тут же отдёрнул назад, когда соприкоснулся с её пальцами. «Прости меня», — поспешно извинился он, «просто эти застёжки принадлежали моей матери». Нари замерла. Во дворце никогда не говорили о матери Монтадира, первой жене короля, давно покойной. «Правда?» Он кивнул, взял свадебную маску у нее из рук и умело расстегнул крепление. По сравнению с пышным убранством комнаты и сверкающими драгоценностями, которыми они оба были увешаны, застежки выглядели довольно просто. Однако Монтадир держал их так, словно ему вручили перстень с печатью Сулеймана. «Они принадлежали ее семье много веков», — объяснил он, поглаживая филигранный предмет. Она взяла с меня обещание, что их непременно будут носить мои жена и дочь. Его губы дрогнули в грустной улыбке. Она говорила, что это талисман на добрую удачу и рождение славных сыновей. Немного подумав, Нари решила развить тему. Может, то, что они оба в прошлом лишились матери, окажется единственным, что их связывает? «Сколько тебе? Мало!» оборвал Монтадир. В его голосе слышался легкий надрыв, как будто вопрос причинил ему боль. Однажды в пустыне амгизиры ее укусил наснас -нас, когда она была еще совсем ребенком, и яд оставался в ней всю жизнь. Он то и дело давал о себе знать, но Манижа всегда знала, что нужно делать. Его лицо помрачнело. Пока одним летом Манижа не решила, что прохлаждаться в Зариаспе, Для нее важнее спасение королевы. Горечь, окрасившая эти слова, покоробила Нари. А взаимопонимании можно было забыть. «Ясно», — бросила она сухо Монтадир заметил. На щеках проступил багрянец. «Прости, не следовало говорить тебе этих слов». «Да ничего», — ответила Нари, хотя, по правде сказать, с каждой секундой все больше разочаровывалась в этом браке. «Ты никогда не скрывал своих чувств к нашей семье. Как ты сказал обо мне своему отцу? Лживая подстилка на хит? Якобы я соблазнила твоего брата и велела своему овшину атаковать твою армию». В серых глазах Монтадира вспыхнуло раскаяние, и он сразу потупил взгляд. «Это была ошибка. Слабо попытался оправдаться он». Лучший друг и мой брат были при смерти. Он поднялся на ноги и направился к бутылке. У меня в мыслях мутилось. Наря опустилась на кровать, скрестив ноги под шелковой сорочкой. Это была красивая вещица. Ткань, такая тонкая, что казалась почти прозрачной, была расшита изумительно тонкой золотой вышивкой и украшена нежными бусинами из слоновой кости. В другой ситуации... И с другим мужчиной ей наверняка было бы приятно от того, как игриво материя щекочет голую кожу. Сейчас она и близко не испытывала ничего подобного. Она вперила взгляд в Монтадира, поражаясь тому, что он счел это жалкое оправдание вполне извиняющим его поведение. Монтадир поперхнулся вином. «Это мешает мне выкинуть из головы чумные язвы», проговорил он между приступами кашля. Нари закатила глаза. «Да Бога ради! Не причиню я тебе вреда!» «Не могу! Твой отец убьет сотню деф, если я тебя хоть оцарапаю!» Она потерла голову и потянулась за вином. «Может, напиток действительно сделает все чуть более сносным? Передай-ка!» Он налил вина в кубок, и Нари осушила его, поджав губы от кислого послевкусия. «Какая гадость!» Монтадир выглядел обиженным. «Это старинное ледяное вино из зариаспы. Оно бесценно, один из редчайших сортов в мире. На вкус, как виноградный сок, процеженный через тухлую рыбу». «Тухлую рыбу», — тихо проговорил он и потер лоб. «Ладно. Тогда что ты предпочитаешь, если не вино?» Наря помедлила но ответила правду, не видя в этом проблемы. «Каркаде. Это чай, заваренный на цветках гибискуса». В горле образовался комок. «Он напоминает мне о родине». «Каликут?» Она нахмурилась. «Что? Разве ты не оттуда родом?» «Нет», — ответила она. «Я из Каира». «О!» Он слегка растерялся. «Это где-то рядом?» Вовсе нет. Нари старалась не выдать досады. Тот, кто стал ее мужем, даже не знал, откуда она родом. Дух каких земель питал ее кровь и пульсировал в сердце. Каир – город, по которому Нари тосковала так отчаянно, что иногда перехватывало дыхание. «Я не хочу!» Осознание, молниеносное и настойчивое, окатило ее – Нари на собственной шкуре убедилась, что в Дэвабаде никому нельзя доверять. Как она сможет лечь в одну постель с эгоцентриком, который ничего о ней не знал? Монтадир наблюдал за ней. Взгляд его серых глаз смягчился. — Мне кажется, тебя вот-вот стошнит. Она все-таки вздрогнула. Видимо, он не был абсолютным слепцом. — Я в полном порядке, — соврала она. «Что-то не похоже», — не согласился он и протянул руку к ее плечу. «Ты вся дрожишь». Когда пальцы коснулись ее кожи, Нари напряглась, сдерживая себя, чтобы не отшатнуться. Мундадир отдернул руку, словно обжегшись. «Ты что, боишься меня?» — спросил он с изумлением в голосе. «Нет». Хотя Нари рассердилась, ее щеки вспыхнули от смущения, «Просто я никогда этого не делала». «Чего? Не спала с кем-то, кого ненавидишь?» Кислая ухмылка сползла у него с лица, когда она закусила губу. «А, а», — добавил он. «Я полагал, вы с Дарьевахаушем?» «Нет», — быстро вставила Нари. «Она не могла слышать, как закончится это предложение». «У нас были другие отношения, и я не хочу говорить о нем. Тем более с тобой». Монтадир поджал губы. «Хорошо». Снова воцарилось напряженное молчание, усиливаемое всплесками смеха, залетавшими в открытое окно. «Люба, дорого слышать, как все радуются объединению наших племен», мрачно пробормотала Нари. Монтадир посмотрел на нее. «Так вот, ради чего ты на это согласилась». «Я согласилась, — протянула она слово с сарказмом, — потому что понимала, что небытьем-то катаньем меня заставит за тебя выйти. Я подумала, лучше уж я пойду на это добровольно и заодно вытрясу из твоего отца все приданное до последней монетки. И, быть может, однажды уговорю тебя его свергнуть». Пожалуй, это было не самое мудрое решение, но Нари все меньше и меньше волновало что о ней думает новоиспеченный супруг. Монтадир вмиг побелел, как полотно. Сглотнув, он допил остатки вина, после чего развернулся и пересек комнату. Открыв дверь, он на Гизерийском обратился к кому-то за ее порогом. Нари мысленно отругала себя за несдержанность языка. Она могла чувствовать к Монтадиру что угодно, но Гасан был решительно настроен поженить их, И если нари испортит ему планы, король, несомненно, придумает для нее какое-нибудь страшное наказание. «Что ты сделал?» спросила она, когда он вернулся с нарастающей тревогой в голосе. «Заказал тебе стакан этого странного цветочного чая». нари удивленно захлопала глазами. «Это было вовсе не обязательно. Мне захотелось». Он встретился с ней взглядом. «Потому что жена, откровенно говоря, Ты наводишь на меня страх, и я не прочь завоевать твое расположение. Он снова взял с кровати свадебную маску. Так что уйми свою дрожь. Я не обижу тебя, Нари. Это не в моих правилах. Сегодня я больше не прикоснусь к тебе. Она покосилась на маску. Та начала заниматься пламенем. Но все ждут, что... Маска в его руках рассыпалась в золу и она вздрогнула. Протяни руку. — сказал он. Она протянула, и он насыпал ей в ладонь пригоршню пепла. Потом провел пыльными от пепла пальцами по своим волосам и вороту туники, после чего вытер ладонь о белую деждашу. «Вот так!» — заключил он. «Брак консумирован!» Он кивнул на кровать. «Мне говорили, что я ужасно ворочаюсь и брыкаюсь во сне». Все будет выглядеть так, словно мы всю ночь работали во имя мира между нашими племенами. От таких слов она залилась краской, и Монтадир улыбнулся. «Хочешь – верь, хочешь – нет, но мне легче от того, что хоть что-то заставляет тебя нервничать. Манижа никогда не проявляла ни намека на эмоции, и это вселяло ужас». Более мягко он продолжил. «Рано или поздно придется это сделать». За нами будут пристально наблюдать и ждать наследника, но мы можем не торопиться. Не обязательно делать из этого невыносимую пытку. Его глаза игриво заблестели. Несмотря на всю мелодраматичность ситуации, в постели вполне можно получить массу удовольствия. Их прервал стук в дверь, который пришелся весьма кстати, так как у Нари, даром, что она выросла на Каирских улицах, не нашлось на это ответа. Монтадир открыл дверь и вернулся с серебряным блюдом, на котором стоял кувшин из розового кварца. «Твой каркаде». Подняв покрывало, он упал на невысокую гору подушек. «А теперь, если никто не возражает, я, пожалуй, вздремну». Я и забыл, как активно девы мужского пола танцуют на свадьбах. Тревожное чувство внутри стало ослабевать. Нари налила себе стакан каркаде, и, наступая на горло соблазну устроиться на одном из диванов, расставленных перед камином, осторожно юркнула на кровать вместе с ним. Она сделала глоток чая, наслаждаясь прохладной кислинкой. Такой знакомый вкус. Но первым делом в памяти Нари всплыла не египетское кафе, а дворцовая библиотека в Девабаде, где она сидела напротив улыбчивого принца, который отлично знал разницу между каликутом и каликутом, и Каиром. Принц, чьи познания о мире людей оказались так притягательны для Нари, что она даже не подозревала, какую опасность это может представлять, пока не стало слишком поздно. «Монтадир, можно задать тебе один вопрос?» — выпалила она, прежде чем успела подумать. Он отозвался сонным голосом. «Что?» «Почему Али не было среди гостей на свадьбе?» мунтадир заметно напрягся. Он занят командованием гарнизоном в Амгезире. Гарнизоном. Да, то же самое и говорили все гезири, чуть ли не слово в слово, в ответ на любые вопросы об Ализеиде Аль-Кахтане. Но в королевском гареме тайное быстро становилось явным. Вот почему Наре были известны слухи о том, что Зейнаб, сестра Али и Монтадира, Много недель кряду по ночам плакала в подушку, когда ее младший брат покинул город. С тех пор Зейнаб всегда выглядела отрешенной, даже сегодня на торжестве по случаю свадьбы. Она не удержалась и задала настоящий вопрос. «Он мертв?» — прошептала она. Монтадир ответил не сразу. И в тишине Нари почувствовала, как неясные эмоции сплетаются в тугой клубок у нее в груди. Но тут ее муж прочистил горло. Нет. Слово было произнесено осторожно, взвешенно. Но я предпочел бы не говорить о нем, если ты не против. И Нари, возвращаясь к тому, что ты сказала раньше, он посмотрел на нее тяжелым взглядом, который она не могла разгадать. Пойми, что бы ни случилось, я прежде всего к Ахтанне. «Мой отец, мой король! Я всегда буду предан прежде всего ему!» В его словах, произнесенных тоном без малейшего намека на теплоту, слышалось недвусмысленное предостережение. «Сейчас с ней говорил Эмир Девабада!» И, не дожидаясь ответа, он повернулся к ней спиной. Нари со стуком отставила стакан, чувствуя, как их едва затеплившаяся дружба затянулась льдом. Внутри начинала закипать досада. В ответ заколыхался гобелен в другом конце комнаты. Тень, которая падала на Монтадира, повторяя форму дворцового окна, резко вытянулась, заострилась. Ни одно, ни второе не удивило Нари. Подобное часто происходило в последнее время. Древний дворец словно пробудился, почувствовав, что в его стенах снова обитают нахиды.